Глава четвертая. Юля. «Ну как первое занятие?» — спрашивает полная женщина средних лет, имени которой я не знаю. Это она выпихнула меня сегодня утром с кафедры. Нормально, — пожимая плечами. Могло бы быть и хуже. Странно. Обычно эти люди не упускают возможности поиздеваться над новеньким преподавателем. — Ко всем нужен подход, мне не нравится то, как она говорит о студентах. — Да, они молодые, кровь горячая, но они стремятся сделать мир лучше, горят этим, и наша задача — это пламя раздувать, а не тушить. — Я Валентина Степановна, помощник и секретарь, можешь обращаться ко мне по всем вопросам. — Юля, — отвечаю, — я сегодня услышал кое-что. — Про экспериментальный курс. А, да? Тебе разве не сказали на собеседовании? спрашивает она. Этот курс ввели в качестве эксперимента. Ректор съездил на отдых за границу и решил, что нашим обормотам нужно знать родной язык. Нет, мне не говорили, потеряно бормочу. У тебя же временный контракт на год. Посмотри внимательно. Там все это написано. Эх, молодежь, вы даже документы читать не умеете. Хорошо, что я узнала это в первый же день. Так что могу без зазренья совести разместить свое резюме. На собеседование мне и правда ничего не сказали. Эх, были бы деньги, ушла бы сразу. Еще бы и накатала бы Кляузу в Минтруда. Вот твой стол. Прости, подготовить не успели. Она показывает на нечто, скрывающееся под толстым слоем пыли. Смахиваю, тут же закашливаюсь. Господи, стол старый, скрипучий. Ну, дружили, спасибо. До самого обеда привожу это в порядок. Юля внезапно в дверь просовывается голова Романа. — Как насчет обеда? — Пойдемте, покажу столовую. — Хорошо, стряхиваю с юбки пыль, а то я уже с ума схожу. Выхожу, откидываю волосы, делаю это безо всякого подтекста и флирта. В ладошках кошелек с последними пятистами рублями. — Ну как, удалось очаровать наших парней? — спрашивает коллега. — Да, вы знаете, они замечательные. Я всегда говорю, что важно заинтересовать и найти подход. С теплом вспоминаю сегодняшнюю лекцию. «Ну, такую красавицу я бы тоже слушал», — не отрываясь, — усмехается. «То есть хотите сказать, что я плохой профессионал?» — выгибаю бровь. «Нет», — спешит оправдаться. «Я комплимент сделал, видимо, неудачный. Только собираюсь ответить, как чувствую острое жжение между лопаток, резко разворачиваюсь и сталкиваюсь с яростными омутами». Гоша стоит, оперевшись на стену, и буквально уничтожает меня своим взглядом. Вздрагиваю. — Что это с ним? — Все хорошо? — спрашивает Роман. — Да. Все в порядке. Спешу побыстрее скрыться в столовую. Коллега что-то советует, рассказывает, а я раз за разом возвращаюсь к мыслям о Гоше. Он очень странный парень, более сдержанный, чем Алан, но вместе с этим в его взгляде была... Агрессия, словно он ревнует. «Да ну нет, быть не может. Они просто хотят меня унизить. Кстати, Роман Иванович, перебиваю очередной рассказ о том, как наш университет опережает другие. У меня вопрос. Вы знаете двух маль... Осекаюсь, понимая, что мальчиками назвать их язык не повернется. Студентов. Азаров и Горин. Коллега присвистывает. «Ах, Эти!» фыркает. «Да, они мажоры. Что еще сказать? Вседозволенность — их второе имя. Портит жизнь всем, до кого могут дотянуться. Своими мотоциклами достали уже все ГИБДД столицы. Девчонок портят только в путь, а у нас их и так мало. Он так возмущается, словно эти парни у него женщину увели». Но я невозмутимо слушаю, поглощая овощной салат, мотаю на ус. Мне еще нужно как-то этой ночью выжить без потерь. — Ну так, а вы уже столкнулись с ними? — спрашивает Роман. — Да, но они мне показались нормальными. Тихо отвечаю, не желая обсуждать свои злоключения. — Держитесь от них подальше, Юля. Эти мажоры никого не жалеют. Возвращаюсь домой ближе к вечеру. Отменяю встречу с Аллой. Сегодня у меня непростая задача — переиграть мажоров. Что-то мне подсказывает, что они не так просты, и эта фраза, что я должна забыть о том, кем работаю. Лезу в гардероб и достаю единственное выжившее красное платье. Коротенькое, клубное. Красные стринги у меня есть. Туфли-лодочки на высоком каблуке тоже... Ну вот, натягиваю плотное платье и понимаю, что красного лифчика у меня нет. И вообще эта модель носится без него. До глубокого вечера пытаюсь уместить свои бюстики под наряд, но не выходит. Выход один придется идти без лифчика. Чего мне очень не хочется делать. Иду в душ, привожу себя в порядок, и чем дольше прихорашиваюсь, тем отчетливее чувствую, что собираюсь на свидание». Так, ругаю себя в зеркале. Не свидание, а шантаж. Вообще, зачем я так вырядилась, словно восприняла это все серьезно? А вот фиком. Уже собираюсь напялить дрявые джинсы и растянутую футболку, как за окном кто-то начинает сигналить. Жильцы тут же реагируют возмущенными возгласами. Выглядываю в окно. У подъезда стоит спортивная БМВ, из окна высовывает салан. «Выходи, двоечка!» — Орет на весь двор. «Да я вас сейчас прикончу!» — рычу, стискивая руки в кулаки. «Я недавно переехала, и проблемы с соседями мне точно не нужны. Вылетаю из квартиры на высоченных каблуках, бегу вниз по лестнице, выхожу. Эти двое стоят, прислонившись к машине. Курят». «Ух ты ж! Вот это да!» Алан подходит ко мне, берет мою ладонь и целует. По телу проносятся мурашки. «Что эти парни делают?» Выглядят так, словно тоже собрались на свидание. Алан в джинсах и рубашке на выпуск закатанными рукавами. Гоша в обтягивающем поло. Голова кружится. Что они такое задумали? Алан открывает мне дверь, подмигивает. «Запрыгивай, красотка. Эту ночь ты никогда не забудешь».